Глава 9 Я не рушил вперед к выходу. Почему-то его очень забавляла возможность попугать людей. Против самих охранников я ничего не имел, но вот то, что они перекрыли доступ в данж, это, конечно, сверх всяких мер. Кроме драгоценной шкуры Кадзю, я отдал ему сферы, которые из нее выпали, как собственные всю сумку со сферами, так как их все могли принять за свежедобытые, в том числе и те, что я принес с собой. Таким образом, я шел налегке, только меч покачивался в ножнах, уж к нему-то не должно быть никаких вопросов. Но, как оказалось, волновался я зря, меня вообще едва заметили. В самой дежурке охранников не было, зато они обнаружились на улице недалеко от входа. Четыре человека в серой форменной одежде стояли и растерянно курили. «О!» — сказал один, тыча в меня рукой, зажатой в ней сигаретой. «Ты перед выходом никого случайно не видел?» «Нет». — ответил я, сохраняя совершенно серьезное выражение лица. — Даже удивился, что у вас нет. — Ну, э, -э, -э, э Охранник не нашелся, что сказать, зато вместо него решил задать вопрос другой. — А в туннелях перед выходом тоже никого не встречал? — поинтересовался он. — Я уже понял, что Йонер что-то учудил, но что именно, пока не понимал. Успокаивало, что нигде не было опаленных трупов и не пахло горелым. Впрочем, демон мне обещал, что никого не тронет. «А кого я должен был увидеть?» «Просто тут а, парень проходил». И этот замялся. «В костюме!» — подсказал ему первый. «А в костюме демона!» — согласился с ним второй. «Но куда-то быстро скрылся». «Не, ребят, не видел». Я покачал головой и пошел прочь к месту, где мы договорились встретиться с Йонером. Пройдя охранников, мне пришлось даже приложить ладонь ко рту, чтобы не засмеяться в голос. Йонер же преспокойно лежал в рощице, которая находилась через дорогу от ответвления на данши жевал травинку в свете луны. «Ну и чего?» — спросил он, даже не поворачиваясь ко мне. «Как они там?» в себя приходят потихоньку. Ты чего им там наговорил-то хоть?» «Да», — он махнул лапой. «Сказал, что они задолбали шуметь, и я пошел жаловаться мэру. Ну, они и потерялись чутка, ринулись за мной, когда я уже на полпути сюда был». «Да, вот такие бойцы», — проговорил я, усаживаясь рядом. «Ну что, полезешь обратно?» «Сейчас, еще пять минут, если можно», — ответил он. «Сто лет просто так под луной не валялся». «Конечно, конечно, я улегся рядом. Ничего не имею против. Если нравится, наслаждайся». «Да, хорошо быть человеком», — сказал через некоторое время демон. «Чем же?» – спросил я, но потом подумал, что вопрос кажется немного двусмысленным в этом контексте, поэтому немного дополнил. «Нет, в этом я и не сомневаюсь, и для себя всегда могу ответить, почему хорошо быть человеком, но для тебя это в чем выражается?» «Ну вот смотри!» – Йонер сорвал новую травинку и засунул ее в пасть. «Ты спокойно вышел, на тебя внимание никто не обратил. Точнее, обратил, конечно, но ты свой!» «Можешь как-то чуть более развернуто свои мысли изложить?» попросил я, не совсем понимая, что он хочет мне сказать, а то мне пока сложно вникнуть в твои измышления. «За тобой никто не погнался, тебя никто не хочет убить», постарался пояснить он. «Ты человек, и поэтому имеешь все права в этом обществе. К тебе относятся как к равному, пусть не всегда, но обычно это так. А у меня нет никаких прав». Более того, за мной целенаправленно охотятся и даже назначили цену за мою голову. Несправедливо это, вот что я думаю. Ну, что касается человеческого общества, то и меня пытались убить, — хмыкнул я и тоже сорвал травинку. Что же по поводу прав? Что-то я сильно сомневаюсь, что если бы я попал в ваш мир, меня не рассматривали бы исключительно как стейк. Только теперь Йонер повернул ко мне голову. Ну, «В этом ты, скорее всего, прав», — сказал он. «Только вот где он, наш мир?» Я не стал ничего говорить. Да и что я мог на это сказать? Откуда я мог знать, где находится мир демонов? Я даже не знал, где находится тот мир, в котором родился сам. Привык уже, что живу в этом. Постепенно становлюсь ему нужным». Возможно, ионера надо будет постепенно с этим миром примирить. Причем, если раньше я думал, что этот демон больше не готов к миру, чем мир к демону, то после недавних событий склонен считать, что все наоборот. Мы просто лежали в роще неподалеку от дороги и смотрели на Луну. Зрелище было потрясающее. Темное небо с блистающими точками звезд, огромная луна, редкий шум проезжающих по дороге машин. В кустах водились какие-то насекомые. Где-то вдали шел поезд. Под головой и спиной мягкий теплый мох и бархатистая трава. Именно такие моменты запоминаются, хотя, казалось бы, ничего особого в них нет. И все-таки есть. Нечто такое, что объединяет человека с окружающим. «Ой, пора», — сказал, наконец, демон и поднялся. «Я и так загостился на этой стороне». И с этими словами втянулся в артефакт. Я подхватил шкуру и сумку со сферами, достал оттуда сумку побольше и запихнул туда скрученный в рулон шкуру. Затем достал мобильник и вызвал такси до дома. Меня разбудил звонок телефона. «Привет, это Асакура», — донесся до меня ничего не выражающий голос. «Надо бы увидеться. Ты дома?» Ага, ответил я. «Подойти куда-то». «Лучше я к тебе», — ответила воительница. «Тем более я и так внизу уже стою». «Так, «Тогда подожди хотя бы пять минут». Я вскочил с кровати, протирая свободной рукой лицо. «Я хотя бы умоюсь». «Давай, давай, Соня», — ответила мне девушка, вот только усмешки в ее голосе, сопровождающие те слова, я не услышал. «Звони, как готов будешь». Я ворвался в ванну, словно ураган, и тут же решил, что лучше приму душ, чтобы смыть с себя запах вчерашних битв. «Что случилось?» — крикнул мне в спину Рик. «Чего ты носишься, как ужаленный?» Отвечать я не стал, некогда было. Быстро ополоснувшись и почистив зубы, я впрыгнул в чистые шорты и набрал воительницу. «Все, я готов», — сказал я, стараясь говорить размеренно. «И правда быстр. Открывай дверь». Я скинул правую бровь, открыл дверь, которую давно уже пора было поменять, и увидел на пороге геосакуру. Одета она была в кремовую блузку и такого же цвета юбку. Неожиданно цвет очень гармонировал с ее волосами. К тому же она подобрала очень тонкий аромат духов, который тоже вплетался в ее образ общим фоном. Разувшись, она прошла в комнату и села на диван, после чего вздохнула и посмотрела на меня. «Должна признаться, у меня ничего не получилось». Она уронила голову на ладони, а длинными пальцами немного взъерошила волосы. Жест не отчаяния, но признание поражения. То ли слишком топорно действовала, то ли он уже всех подозревает. «Отшил!» — я усмехнулся, но не весело, скорее сочувствием. «Вот же гад!» «Отшил!» — кивнула Сакура. «Но хуже всего, что я ничего так и не выяснила. Да, где-то на подкорке я чувствую, что это его потных ладошек тела, однако доказательств никаких». «Зато у меня кое-что есть», — ответил я и с удовольствием увидел, как загорелись глаза моей собеседницы. «Я вчера съездил в новичковский данж». «Его открыли или так и держат закрытым?» — прищурилась воительница, прикидывая разные варианты. Я буквально видел это по ее лицу. «Что там вообще?» Я специально сделал небольшую паузу, чтобы эффект был посильнее. «А нет больше никакого новичковского данжа!» — ответил я и, пронаблюдав, как залетели длинные ресницы, закончил. «Теперь вместо него закрытый данж, принадлежащий гильдии охотников, и с него они отдают огромный процент мэрии Канда». «Но как так?» А Сакура казалась озадаченной. «Я знаю владельца. Он никогда бы не продал землю, говорил, что начинающим нужно где-то учиться». «Все так», — кивнул я. «Сам не знаю, с ним не знаком, только вот та самая история с убийством запустила цепочку событий». Родители погибших стали подавать иски против владельца земли. Городской суд Канда, как я понимаю, стал их удовлетворять, и все шло к разорению владельца. И тут ему намекнули, что нужно бы продать данши, тогда все его проблемы моментально закончатся. «Что ж...» — воительница, которая до этого сидела немного подавшись вперед, разогнулась, распрямив спину. «Теперь у нас есть и мотив, и он, кто бы мог подумать, исключительно корыстный». Надо придумать, как прижать мэра к ногтю, сказал я, думая о недопустимости вообще существования подобных людей. Каким-то образом доказать его причастность к убийству моих одноклассников и других ребят. А Сакура пристально посмотрела мне в глаза. После этого она сцепила пальцы в замок и проговорила: "Ты же понимаешь, что это дело не быстрое", спросила она. "Нам нужны профессионалы, которые этим займутся". «Я, например, совершенно ничего не понимаю в деле собирательства доказательств. Есть такие, которые суд может отказаться принимать?» «У меня есть пара знакомых следователей», — ответил я, тоже глядя ей в глаза. «Возможно, они не захотят действовать очно, но могут помочь собрать доказательства». «Это которые?» — поинтересовалась Сакура. «Миллер и Гроздин, они тебе звонили, когда меня допрашивали». Войтельница приподняла бровь удивления, а затем рассмеялась. «А у тебя достаточно оригинальный способ заводить знакомства», — сказала она после этого. «Но как я посмотрю, действенный». «Он вообще крутой парень», — вставил свое слово Рик, но поспешил отвернуться к окну, понимая, что разговор в целом серьезный. «Мы можем привлечь их для того, чтобы они собрали доказательства», — продолжил я, не обращая внимания на реплику призрака. А вот дальше пока не знаю. Но местный суд может нам не помочь, хотя мне показалось, что та судья, которая слушала мое дело, правдивых. Вот она непредвзята». «Знаешь», — ответила на это Асакура. «у всех есть дети, семьи. У мэра есть административный ресурс, который он использует на полную катушку, чтобы замять это дело. Даже больше скажу, я бы тебе советовала пока куда-нибудь уехать. Если он охотится за Риком и при этом знает, что амулет у тебя, а ты не в безопасности». «Я уж как-нибудь попробую за себя постоять. Давай все-таки к делу. Что ты хочешь сказать?» «Дай мне сегодня день на я и сам тоже напряги мозг», проговорила воительница, поднимаясь. «А завтра создадим группу по выведению мэра на чистую воду. Поговорим со следователями, пообещаем им тотальную анонимность, иначе они не согласятся. Ну и придумаем, как будем действовать». чего не сейчас?» «Послушай, у меня и кроме этого есть тела», улыбнулась сакура «И да, я тебя прошу чисто по-приятельски, свали пока за город на несколько дней, а? Если это мэр, то эта гадина не остановится, пока не устранит все препоны». «За сутки, уверен, ничего не случится», — ответил я, тоже поднимаюсь. «Но буду крайне осторожен, обещаю. В квартиру никого не впущу, на улице буду оглядываться». «Хорошо», — кивнула девушка, и вдруг взгляд ее наткнулся на шкуру, которую я так и кинул на пол. Ого, а это что, броня к что ли? Откуда? Да вот, у Данш не только за информацией сходил. Ничего себе там залежи, покачала головой Сакура, а затем посмотрела на меня. Но я согласна с Риком, что ты невероятно круто рассовалил такую тварь, мое уважение. Что делать со шкурой собираешься? И тут я увидел, что у нее прорвалось нечто вроде вожделения, но она его быстро поборола. «Пока не знаю», — ответил я. «Либо продам, либо сделаю из него что-нибудь». «Не продавай», — казалось излишне резко проговорила Асакура, но потом смягчилась. «Нет, если захочешь, то продай мне, я там хорошую цену, но тебе эта броня нужнее, поверь». «А что из нее можно сделать?» «Броню себе», — ответила воительница и прикоснулась рукой к шкуре. «Этого куска вполне хватит на отличный накрутник, а то еще и на наруч останется. Есть знакомый ремесленник?» Не! Я покачал головой. Мне как-то нужды не было. Короче, Асакура достала телефон и что-то быстро написала, после чего тренькнул мой телефон. Вот тебе контакты моего ремесленника. Обратись к нему с этим вопросом. Эта штука урон от огня и от механических воздействий уменьшает в разы, так что рекомендую. Хорошо, ответил я, спасибо. И до завтра! Да, кивнула девушка, выходя в коридор. До завтра! Когда она ушла, я решил позавтракать, но обнаружил, что кроме кофе у меня закончилось и все остальное съестное. Что ж, если сидеть и никого не пускать, то хотя бы с продуктами. Поэтому я быстро собрался, взял деньги и вышел за дверь, но закрыть не успел. Вернулся, забрал сумку, амулет с протестующим Риком и все сферы, шкуру с собой не потащил. На улице стояла отличная погода, и я, не торопясь, пошел в сторону магазина. Отличный большой супермаркет располагался всего в двух кварталах, надо было пройти через стройку, затем уже по улице. Я привык к этому маршруту, так как ходил по нему каждый день, и в школу, и в магазин, и по прочим делам. Кроме необходимого, купил себе немного свежих помидоров, огурцов и сладкого перца. Потянул на свежие овощи, видимо от долгого нахождения в данжах начался авитаминоз. На выходе из магазина я остановился, прищурился на яркое солнце, вдохнул теплый совсем уже летний воздух и пошел домой. Исай, крупный мужчина более двух метров роста и с огромными кулаками, смотрел сейчас с высоты четвертого этажа на редких прохожих внизу. Его рука лежала на тросе, который сдерживал специальный замок. В нужный момент этот замок надо было разъединить, и тогда один конец троса окажется свободным. Буквально вчера мэр снова вызвал Исаи и сказал. «Не привык я тебя так часто дергать», — сказал он, вытирая лоб, взмокший от испарины. «Но у меня выхода другого нет». Исаи не перебивал. Он стоял молча, словно предмет обстановки, готовый в любой момент выполнить свое предназначение. «Мне нужно, чтобы одного человека...» Он сделал жест руками, словно в них что-то взорвалось. «Не стало, понимаешь?» Исай кивнул. «Только вот Хорас, а ты его, конечно же, знаешь, потому что мне и рекомендовал, за это дело не взялся», — проговорил Аристарх с некоторым упреком, на что Исай равнодушно пожал плечами. «Сказал, пацан там какой-то сверхсильный и сверхумный. Короче, мне нужна его жизнь, иначе всему хана». «Хорошо», — кивнул Исай. «Какие данные на него есть? Имя, фамилия, адрес?» «Да, все есть». Мэр сел за свой рабочий стол и открыл отчет Хороса. и даже класс школы!» — Аристарх хмыкнул. А вот Исай приподнял бровь, что казалось достаточно странным, так как он редко проявлял эмоции. «Я правильно понимаю, что клиент не заядлый злодей, а обычный школьник?» — спросил он. «Это имеет значение?» — вопросом на вопрос ответил мэр. «Абсолютно никакого, извините». Исай снова потеряла любые эмоции, выражение лица можно было охарактеризовать как каменное. «Ладно, я тогда тебе скину все данные, дальше по обстоятельствам». Аристарх нажал несколько кнопок на ноуте. «Предоплату я тебе сейчас скину, остальное по выполнению работ». «Срок», — пробасил Исай. «Слушай, в связи с тем, что предыдущий человек вообще отказался, срок не столь уж и важен, хотя, признаюсь, время у меня немного поджимает». Мэр вышел из-за стола и принялся ходить зад-вперед. «Давай обозначим неделю, а если что, я прибавлю времени». «Неделю?» — Исай улыбнулся странной улыбкой. «Нам весь кант надо прикончить». «Так, все, и иди!» — отрезал Аристарх. «Получится раньше, будет здорово!» Исполнитель кивнул и мгновенно вышел, словно его тут и не было. Служба в сверхсекретных подразделениях никуда выветриться не могла. За сутки Исай провел всю необходимую разведку. Парень действительно жил по указанному адресу. Он приехал поздно ночью, затем утром его посетила воительница Асакура, что вызвало некоторые вопросы у исая но он был не из тех, кто много и часто их задает. Главное, что он успел подготовиться к следующему шагу. На основной дороге от башни, где проживал вышеозначенный Грушин, удачно располагалась стройка. Была еще обходная тропа через небольшие заросли, но приоритетным объектом Исай определил именно полузаброшенную стройку. Используя необходимое устройство, расположенное на объекте, исполнитель поднял и закрепил трехтонную бетонную плиту металлическим тросом на уровне четвертого этажа. Она стояла слегка под углом, поэтому не оказывала большого сопротивления на трос, но стоило его убрать, как плита обрушится на проходящего внизу человека. Специально для этого Исай убрал все страховки, все заборы, крыши и прочую атрибутику. Ему нужно было убедиться, что до клиента дойдет его подарок. Закончил он перед рассветом, поэтому еще успел подготовить ловушку на второстепенной тропе. Там пришлось повозиться, потому что контролировать лично ее он не мог, а попадание в нее случайных людей надо было избежать. Но он решил эту проблему с помощью специальных боевых артефактов. В случае, если Грушин вдруг отклонится от маршрута, Исай придет оповещение, и он активирует ловушку. Под юношей раскроется земля, его пронзят колья, а затем разорвет гранатой. Но всего этого не понадобилось. Через некоторое время после отбытия воительницы асакуры Макс Грушин вышел из дома и пошел в сторону магазина. Исай внимательно следил за всем, что находилось в его видимости когда он уже хотел отсоединить трос прямо навстречу грушину вышла молодая женщина с коляской разминулись они как раз под плитой исаи все равно бы активировал ловушку если бы не сильное отклонение грушина от траектории юноша обходил коляску по большой дуге сойдя с тротуара пришлось дожидаться когда он пойдет обратно долго ждать не пришлось хотя исаю было все равно он ждать умел на этот раз все получилось Грушин наступил на специально очерченную линию. и сай рассчитал, сколько времени понадобится на весь процесс, отметил чертой на асфальте, когда надо действовать. Даже уронил пару плит с другой стороны здания. Сейчас он просто отщелкнул замок. Трос бесшумно освободился, и плита пошла вниз. Три тонны бетона с металлом. Пацан так ничего и не заметил. Плита упала плашмя, расплющив его об асфальт. «Идеально!» Оглядевшись, Исай покинул свое место и поспешил спуститься вниз. Теперь следовало доложить мэру, что работа выполнена.